Эссе на тему «Проект с журналом Космополитом. Вопрос. Что не так с мужчинами, которые в первую же неделю знакомства зовут девушку на юга? Ответ. Конечно, проще ответить на вопрос, что не так с мужчинами. С ними все не так. И не надо ничего ждать. Но раз тебя, дорогая редакция, интересуют детали, то изволь. Вот несколько версий. Мужчина собирался ехать на море с другой, Но другая нашла его с другой и уехала на другое море с другим. Бронь и отпуск остались. Кстати, хорошо, если та другая и есть ты. Очень может быть, что это не так. Но просто та другая не заслуживает таких инвестиций. Она отдалась в отеле в Клину. Зачем ее вести на море? Коэффициент полезного действия никто не отменял. Иными словами, тебе просто повезло. Вовремя познакомилась. Проверяется легко. Предложи поехать в другое место и слушай ответные мифы и легенды Древней Греции. Заодно проверишь фантазию. Уверен, узнаешь о дальнем родственнике, похороненном именно в Египте прямо за пирамидой. Вторая версия. Мужчина начитался мерзопакостной психологической литературой, в которой сказано, что отпуск – лучшая проверка. Времени на долгие проверки у него нет. Он обещал маме жениться до 50, а ему уже 49 лет и 11 месяцев, поэтому срочно на море, а там видно будет. Выскажу экспертное мнение. Ни хрена отпуск не проверка. Ну, разве что на самые примитивные пороки. Занудство, жадность, храп. Это про мужчин, разумеется. Женщин отпуск вообще никак не проявляет. Женщина проявляется только в одном случае. Ей на тебя положить. В остальных случаях ты всегда видишь то, что она хочет, чтобы ты видел. Версия 3. Мужчина любит свидания с гарантией и надеется на твое благородство. То есть он верит в то, что если девушка согласилась ехать с ним в отпуск, ему что-то там перепадет. Таких хитрецов немного отрезвляет просьба забронировать два разных номера. Некоторые, особо продуманные, берут себе люкс, а девушки место под кухней и ждут переезда. Не ведись! Секс не повод для знакомства, но и знакомство не повод для секса. Отдыхай спокойно, ты ничего не должна. Если будет ныть, дай ссылку на порнхаб. И, наконец, четвертая и пятая версии. Любовь с первого взгляда или просто чувак, легок на подъем. И то, и другое редкость, но бывает. В этом случае просто получай удовольствие. Уверен, ты достаточно умна, чтобы еще в аэропорту Отмести пункты 1, 2 и 3.